Глава 5. Среди пампассов и прерии. Сплоск Григорий вокруг осигуачи тянуло дымком, кечуш глипуну, обновляя растительность для своих стад. Почти все партизаны, вернее теперь уже милисианос, помогали им в этом непростом деле, оставив в лагерях и штабных посёлках только дежурный наряд. Че тяжело, опираясь на стол и массивную трость, сел и вытянул раненую ногу. Собирайся, чука, поедешь в Аргентину. Партизанец вместо тебя? Нет, недобрострочно углязами на Васю Гивара. Насъезд. Вымотанный и уставший после трёхчасовых занятий и кросс со курсантами международной школы, Косик огрызнулся. Ты из дерева упал, а буе ли это? Хочешь избавиться от меня? Пристрели здесь. Выйдет быстрее и дешевле. Главный кирельера континента сжал палку, набрал воздуха для отповеди. покраснел, потом замер и медленно выпустил воздух через сцепленные зубы. Тройца с стуком встала у стола. Садись, расскажу, что ты пропустил, пока был в Перу. Чем вошедшим в привычку жестом потеребил рваное ухо, соображаясь, с чего начать. Смотри сам. Там сейчас, после наших успехов, заваривается серьёзная каша из профсоюзов, левых перонистов, коммунистов, maoистов, монтанерос, утуронков и прочей радикальной оппозиции. Народный фронт пока просто поиск союза. С грехом пополам удалось собрать всех на подобие конференции, но сам знаешь, каждый будет тянуть в свою сторону. Нужен центр кристаллизации, человек с непререкаемым авторитетом. А таковых на континенте сегодня двое ты да я. Не фидель уже туда ехать. Вася почесал репу. Да, действительно. Громких имён хватает, но вот таких, чтобы в рот посмотрели и послушались. Но, мать твою, это ж полностью нелегальная акция. И в другой стране, где нет за спиной знакомых гор с отрядами партизан. «Документы тебе сделает Габриэль. Поедешь на машине...» «Ты нормальный?» — опять вскипел бывший студент. «На границе последние полгода шустят всех и каждого, боятся коммунистического влияния». «Еще немного, и я подумаю, что ты трусишь», — глядя из-под лобья буркнул Ча. «Вот только не надо брать меня на слабо. Через прямую границу нельзя, нужно в обход». Если ты такой умный, придумай сам, обозвёлся Гивара. И придумаю, и придумай. Но с маршрутом получалось плохо. Парагвай точно отпадает. Морем в Баиерос, элемантовидео, крюк на полтора месяца. Путь из Чили всё равно ведёт на погранпосты, а входить их горами та ещё задачка. Вот если бы перелететь Анды. Контакты Брауач, рисковый лётчик, как же Медловского в штабе сохранились. Иваси с Габриэлем засели за планирование. Челуский паспорт, лёгкое изменение внешности. Таких индейцев в Андах 12 на дюжину. Обеспечение на месте. И если у человека Габриэля вопросов не было, то к принимающей стороне Монтанерос их как раз навалому. Уж больно много типичного разгильдяйства и как свестие провалов. Че пытался успокоить Васею и забыл, что от Монтанерос его будет встречать целый капитан революционных вооружённых сил Кубы. Да они сильно проуспели. Косик помнил и провалы Тани, и косяки Хуакина, и особого пиетета перед подготовленными на Кубе кадрами не испытывал Даже если это женщина Ибо Алисия Гуран, получившая капитанское звание за участие в боях в Искамбрае и при отражении высадки в заливе свиней После вернулась в Аргентину, где и основала движение «Монтанерос» вместе с мужем Че знал ее лично и ручался, но такая слабая гарантия не могла отвратить Косико от проработки действий на случай непредвиденных ситуаций. В Чили он вылетел вместе с Хосе, как только были готовы документы. Кружа Медловский встречал их в Ольпараисо. «Привет, парни! Что на этот раз? Вагон снарядов, танк? Я к вашим услугам!» «Привет, привет! Все гораздо проще. Нужно отвезти вот этого человека!» Хосе приобнял Васю за плечи. «В кордобу! А потом увезти обратно!» Болеслав снял очки, подумал и выдвинул рафовскую фуражку на затылок. "Но моя вильня ли честь муста нет, слишком большая машина". "Ты один", ткнул он пальцем в Васю в грудь. Вася ловко перехватил и зафиксировал палец на полудороге. "Один". А фронт ничуть не смутил Кружемедловского. Он аккуратно освободил палец и задумчиво добавил: "Надо маленький самолёт. О, я могу договориться насчёт Cessna. А надо летит. Туда я обратно 3 часа и мы на месте". Президент тоже поляк. О лишних вопросах задавать не будет. Разве что об оплате. Болеслав интернациональным жестом потёр большой палец указательным. Стоимость аренды устоканили быстро, стоило поляку дозвонить с коллеге. Жаль, что вы не связались со мной раньше. Почему? Мы бы выпроверили тебе бумаги как второму пилоту, меньше вопросов. Ладно, давайте выбирать маршрут. На стол легла большая карта. Поверх штурманский портфель, из которого хозяин вытряхнул кучу линейок с подвижными шкалами, измеритель и циркуль, сопроводив все это с интенцией «Без навигации нет авиации». Так, если мы взлетаем в Пелдегуе, то вот тут рядом с Кордоба есть авиаполе Вальтеграсе, как раз 600 километров. Дальности туда-обратной хватит на пределе, но мы же дозаправимся на месте или по дороге, например, в Мендозе. Если вылетим с утра, до полудня всяко долетим. «А горы?» «Главная цепь там ниже четырех тысяч, а это как раз потолок Сесны». Далее последовала самозабвенная торговля за гонорар. Болеслав себя не обидел и запросил с изрядным запасом, мотивируя нелегальным характером миссии. «Никакие уверения, что все документы самые настоящие, не помогали. Знаю я вас, инсургентов. Пришлось согласиться». Через два дня, дождавшись погоды, они вылетели. Возвыл электростартер, вин с гудением превратился в размазанный круг. Ваську вжало в удобное кресло из самолётикс с бело-красной полосой и названием "Лось" вдоль фюзеляжа, полесу вверх. Первые полчаса Крыжа Медловский не отрывался от управления, поднимая самолёт над горами, выискивая проходы и парируя воздушные потоки. Вася же любовался суровой мощью гор. От густой зелени они переходили к голому камню. а на горизонте слева и справа поднимались кристально-белые вершины Тупунгата и Великой Аконгагуа. В этих краях горы почти необитаемы, не то что наставшим родным Альтиплано. Редко-редко внизу проплывали поселочки, сжатые лапами от рогов и придавленные сверху туманами. Но постепенно гряды становились ниже, сменяясь более равниным ландшафтом. А когда слева показался крупный город, Болислав перекинул пару тумблеров, бросил штурвал и с хрустом потянулся, насколько это позволяло кабино самолётика. Мендоза, Por que zelo no agora? Ещё часа 2 на автопилоте и всё. Послушай, а почему у тебя фуражка английская? Всё-таки не выдержал и задал давно свербевший вопрос Касик. Ты же поляк, живёшь в Чили. Всё, что осталось мне от отца. Он служил в королевских ВВС. История к же Медловского старшего Васио не сильно удивила. Уроженец в Вильне, гражданский летчик в 1939 году, успел вывезти семью сперва в Латвию, а потом в Швецию и далее в Англию, где вступил в ОВС и дрался с нацистами. «Эф-44 погиб, мне и десяти лет не было. Так что немцев я не очень люблю», — вскривился летчик. «Тут их полно, причем таких, что поперек рожи крупными буквами «Гестапо» написано. Но в последнее время их отлавливают. Начали с этого, как его, из Лиона. Барби? Он же Альтман». «Погоди, это вы его, что ли, прихватили?» «Ага, взяли, раскрутили, вытресли списки, вот по ним и ловят». Авиаполе в Альтаграсе действительно походило больше на поле, чем на аэродром. Даже в Вильягранде. Но имело домик диспетчера и цистерну с топливом. У неё Васю дожидался неприметно мало лет тридцати и автомобиль. Болеслав остался вихаживать и заправлять самолёт, договорившись с диспетчером о ночлеге. А водитель-охранник увёз Васю в университетский городок. Кордово, вопреки ожиданиям, выглядело вполне модерного, и даже европейски, куда там Ла-Пасо или даже Лиме. Высокие современные здания, плотное автомобильное движение, уйма девиц в мини-юбках, почти полное отсутствие негров и редкие индейские лица. Интересно, а как же тогда выглядит Буэнос-Айрес? Поскольку университет пользовался правами автономии, в частности с запретом входа полиции на его территорию, Там и собиралась левая тусовка, слегка закамуфлированная под конференцию философского факультета. Со слов водителя прибыло человек триста, а Вася подивился простоте, что порой хуже воровства. «Тут военная диктатура, а мы типа философы. Никто не догадается». Поэтому Вася предпочел пока не светиться, а оглядел форум издалека, с галереи и балконов. И увиденное ему не слишком понравилось, особенно благодаря комментариям человека Габриэля. «Слишком много публичных фигур, «Слишком многие несут ярлык, заведомый левак. Какая уж тут конспирация!» Алиси, попросивши выступить, он сразу отказал. «Только в узком кругу. Собирайте лидеров, в толпе договариваться невозможно». Толпа же, слушавшая очередного оратора, взорвалась аплодисментами. Перу установило дипломатические отношения с Советским Союзом, и в оси показалось, что среди собравшихся мелькнуло знакомое лицо. «Это Дебре?» — ошеломленно спросил он у Алиси. Да, я пригласила его. Алисия, я не буду утверждать, что он провокатор, но его действия дают основания так думать. Во всяком случае, его присутствие однозначный индикатор, здесь планирует герильям. Я настоятельно советую немедленно изолировать его. Но он наш гость. Я тоже. И вы знаете мои полномочия. Вторым подразделением стала организация охраны и контроля. Приходи, кто хочешь, делай, что хочешь. Человек 10 с фотоаппаратами в открытую снимали происходящее. И Вася поблагодарил всех инских богов, что отказался выступать, но внизу живота поселилось чувство тревоги. Людям Габриэля и присоединившимся к ним людям Гильена он сделал серьезное внушение и потребовал нормальной организации службы. Представления о нормальности у гостей и хозяев сильно отличались, и весь вечер первого дня пришлось посвятить обучению, пока там Алисия собирала великий курултай на завтра. Второй день прошёл в накуренной аудитории под портретами Аристотеля, Фомы Аквинского, Декарта и других титанов мысли, неопознанных с первого взгляда. Алиса представила Васю, и в него сразу же упёрся десяток настороженных, насмешливых и недоверчивых глаз. "Давай, мальчик, научи нас делать революцию", прочитал в них Вася и малость остервенел. "Нападение полиции. Резко скомандовал он. Три машины, 20-30 вооружённых людей у входа в здание. Ваши действия?" Секунд пять собравшиеся хлопали глазами. Все ждали занудной лекции, а не таких вот фокусов. Наконец один вытащил пистолет и двинулся к окну. Наверное, к окну нужно подходить сбоку так, чтобы с улицы не было видно. Ещё минут десять ушло на то, чтобы застращать собравшихся и привить им начатки здоровой паранойи. Но в качестве оправдания они заявили, что лучшие кадры давно отправились партизанить в сальто и хухуй. Даже после вытеснения армии колонны Че действует несколько отрядов, заложены склады. Правда, у Васи сразу же возник вопрос, насколько можно доверять этой информации? Не привирают ли перед таким гостем, чтобы казаться значительней? От состояния движения перешли к профсоюзам, вернее, к недавнему расколу между конформистами и пиранистами. Рассказывал Рудольф Уолш, писатель, профсоюзник и член Монтанерос одновременно. При этом, к удивлению Васи, Он даже не был на подпольном положении. В Аргентине на 24 миллиона населения имелось 10 миллионов работающих. Из них в профсоюзах чувствовался миллион человек, а есть и с конформистами то полтора. Офигительная цифра. Отчего профсоюзное руководство постоянно провоцировало забастовки и волнения, а военное правительство сильно нервничало. Уолш предлагал создавать боевые группы под единым командованием и опираться на массу членов профсоюза. Вася в ответ зачитал приготовленные ещё в Боливии тезисы. "Чую дух Ибрагима", сразу же отреагировал Волш. "Это же план Авраама Гильяна и Джона Кука". При упоминании недавно умершего мужа встрепенулась Алисия. "Что вы имеете против этого плана?" "Ничего, но он же не осуществим без сильного лидера". "Гивара", удивлённо пожал плечами Вася. "Действительно, кто же ещё? Он ушёл за границу. Ничто не мешает руководить оттуда. Вон, как во Вьетнаме. Итогом стало предварительное согласие на создание аргентинских сил освобождения, куда по большей части вступали левые пиранисты. Революционное пиранистское действие, пиранистские вооруженные силы, те же Монтанерос и Утурункас. Компартия по твердым управлению Викторио Кадавильо глядела в рот Москве и только что избавилась от маоистов. Последние же соглашались партизанить только в сельской местности. И то хлеб. Уже ближе к полуночи договорились начать с акцией, направленных на освобождение соратников из тюрем. Телекс доставили вечером, и до утра Френк сидел на узле связи, дёргая за все доступные ниточки в Аргентине. Такой шанс судьба даёт только раз, возможно, захватить тупака Амару, если уж не выгорело с Геварой. На связи есть несколько решительных аргентинских офицеров, которые не упустят шанс отличиться, и он организует это сам без Майкла. Впрочем, почему без? Ещё неизвестно, как оно обернётся. Так почему бы не дать Майклу возможность ещё раз сесть в лужу. Фрэнк отправил сообщение своему номинальному шефу полностью официально, с номером, датой, фиксацией в журнале и продолжил рассылать свои указания, но уже неофициально. Получится поймать этого грёбаного кечу. Фрэнк герой, а Майкл опоздал. Не получится. Об этом никто и не узнает. А Майкл всё равно опоздал. С утра стоило только продрать глаза, пронзительно заверещала чуйка. Вася проверил оружие, запасные магазины, растолкал спутников и поделился своими опасениями. Решено было вызвать подмогу и бдеть неусыпно. В университет с конспиративной квартиры поехали на двух авто. Но стоило припарковать их у корпуса, как из пяти или шести стоявших неподалеку машин выскочили человек двадцать и бросились к Васе с явно недобрыми намерениями. Второй водитель успел выстрелить, но тут же получил пулю. В здание они ворвались внутрь, отстреливаясь на бегу. Конференция, будто ничего их и не учил, прилепла к окнам и пучила глаза на происходящее. Вася уж было решил, что толку от них не будет, но в вестибюль сверху уже набежали трое или четверо вооружённых бойцов. А следом по лестницам загремели ботинки и раздались осмысленной командой. Всем укрыться, огонь на вход, крикнул на бегу Вася и махнул охранникам к телефону. За спиной загрохотали выстрелы Звонко запрыгали в оброшенные гильзы Грохот потряс здание факультета На полы посыпалось щупаясь дверей Штукатурка, осколки мраморного портала Брызнули осколками плафона люстры и окна Заглянув в ближайший кабинет Вася увидел на столе телефон И буквально подтащил к нему второго охранника И сунул ему в руку бумажку с номером «Звони в аэропорт Альта Грасия, пилоту Горжемедловскому Пусть срочно прогревает двигатель И будет готов к немедленному взлету» Они выскочили через другой подъезд. Водитель провел взглядом по машинам и ткнул в «Мерседес». Вскрыть и завести — секундное дело. Но не только, если в полусотни метров не идет огневой бой. Гонку по улицам Кордовы и потом по дороге в Альпаграсия Вася помнил урывками. Вот с опасным наклоном машина проходит по ворот. Вот след кричат проклятия, едва успевшие отскочить пешеходы. Вот пуля пробивает заднее стекло, а водитель, пригнув голову, под руль давит на газ. Исследователь цепко висел на хвосте. Чуствовался опыт. Вася ещё раз проверил рукой два оставшихся магазина. Притащить такой хвост самолёту проще застрелиться самому. Сбрось скорость. Догони же. Сбрось. Держи дистанцию метров 50. Охранник начал сбавлять, что вызвало бурю энтузиазма у погони. Краем глаза, отслеживая расстояние, Вася перезарядил оба пистолета и, дождавшись выхода на дистанцию, буквально за считанные секунды выпустил все пули в подобравшийся автомобиль. Одна, судя по струе пара, пробила радиатор, а другая попала в колесо. Авто вильнуло, задергалось по дороге, полетели клочья резины, забежал тормоз — бац! Следующая машина не успела отвернуть и вписалась в первую. Вася вынул пустые магазины, вставил наполовину полные и выдохнул. Гржи Медловский, картинно поставив ногу на колесо, держался за дверцу и по мере приближения Васи с охранником терял свое благодушие и расслабленное состояние. «Срочно взлетаем!» «Где у нас случилось?» «Погоня на хвосте, курва-мать!» «Примечание. Курва-мать. Непереводимое ругательство. Конец примечания». Неясно, что больше подействовал на Болеслава. Мать курвы, встрепанный вид Васи или пулевые пробоины в автомобиле. Но в кабину он буквально запрыгнул. Взлетели штатно. Но при развороте над аэродромом Васяуглядел внизу целую колонну, пылящую по дороге от Кордовы. Как минимум, два грузовика с солдатами и несколько легковушек. Стоит прибавить ходу, как бы они не вызвали авиацию. Ходу прибавить стоит в любом случае, несколько флегматично ответил пилот. По прогнозу над Андами собирается дождь. И вот, через пару часов они и вписались. Ещё на подлёте к горам вдали сверкали зарницы молний, а вблизи начинались плотные низкие облака. Горже Медловский пошуршал картами в планшетке, прогнулся сквозь зубы и потянул штурвал на себя. Проблемы? А как же? В облаках лететь низко нельзя, можно врезаться, а высоко? А высоко нас не пускает потолок и опасность обледенения. Водитель, устроившись на сиденье сзади, мелко перекрестился и зашептал молитву. Летчик не иначе, как верхним чутьем и божьим промыслом, вел самолет в облаках. А Вася поглядывал на циферблаты и стрелочки кокпита. Но что они означали, неизвестно, и потому он больше глазел на крылья и раскосы, на которых понемногу нарастала блестящая корка. Самолет сильно тряхнуло. Горже Медловский удержал с восклицанием «Матка Боска Астробрамска». Но чем дальше, тем труднее давалось ему управление, тем крепче выражение он использовал. Курва мать. Что случилось? Встревожена спросил Вася. Всё в порядке. Падаем.